Глава 33. Английская любовь малоболтлива, малоговорлива, мало красноречива. Она не ищет выражения в словах, не изливается в ласкающих речах, в пенящихся фразах, в нежных прозвищах. Пуританизм изгнал из языка красивые строфы Ромео и Джульетты, галантно-нежную фразеологию веков католицизма и упрестанта англосакса, чтобы выразить его пламя Есть в распоряжении ли что-то язык, на котором он говорит с проститутками Странда? Чьи термины зловонием грязных выражений превосходят все языки мира? Или же язык теонисона, этот полумистический полупрактический язык, сохраняемый для величавой любви британской семейственности. У англичанина нет словаря любви. И когда он встречает во французза, суровое воспитание, привычка к мужественной речи заставляют его изобретать термины, слова ласки, носящий какой-то немужской, какой-то детский, какой-то трубодурный характер. И в то же время ирония в духе Свифта, всегда таящаяся в англичанине, побуждает его в душе смеяться над этой словесной ерундой и даже возбуждает в нём презрение к народу, у которого она в ходу. Есть ещё у англичанина неприязнь к бесполезной фразе, какая-то целомудренная нелюбость, впрочем, весьма благородная, к словесному подчёркиванию знаков в своей любви. В своих отношениях с французской куртизанкой он также более замкнут, нежели француз, менее отдавая своей любовнице, не делясь с ней, так сказать, ни одной частью своих мыслей, своих чувств, своего интимного мира, и вечно оставаясь в заперти с самим собою, в роли холодного наблюдателя. Но англичанин искупает это отсутствие словесного общения, этот недостаток интимной доверчивости, внешними доказательствами избранничества. трогательными в своей наивности выражениями восхищения, каким-то подчинением юноши предмету первой любви, тоном изысканной вежливости старинных синьоров по отношению к вольным женщинам любви, наконец теми мелочами, которые льстят падшей женщине в самом сокровенном её чеславии, ставя её на равную ногу с другими. Так Фастэн чувствовала к лорду Анандалю беспримерную признательность за это вот, за одно только это Никогда в обществе он не обращался с ней на «ты», как это принято между мужем и женой в семьях высшего света, ибо считал это «ты» языком спальни. Далее у англичанина, который даже в самой живейшей привязанности чувствует к женщине, если только она не является его законной супругой, легкую долю презрения и почти никогда не умеет скрыть этого, Замечается особое свойство, совершенно индивидуальное для английской нации во взаимоотношениях с женщинами, стоящими в положении фастэн. На великих танцовщиц, великих актрис комедии и трагедии, великобританская знать смотрит как на какую-то высшую разновидность человеческого рода, как на мир женщин, ставшей выше и вне мира продажной любви. Поэтому они приняты в свете как леди. Их встречают в замках со всей помпой, и всем фла-фла торжественного этикета, так как принимали бы какого-нибудь герцога Йоркского. Это дает любовным связям тамошних мужчин совершенно особый характер. У них есть галантность почти обожествляющая, чувственная связь среди лазурного мира, физическая любовь в стихии некоего идеального мира, который протекает среди беспрестанных целований рук и любовных пантомим, отзывающихся каким-то минуэтом. Но так как англичанин под маской холода и одухотворённости скрывает натуру очень распушную, то нередко случается, что при этих эротике и сентиментальных связях ни на минуту не считает, что этим пятнается его страстная любовь к супружески обожаемой женщине, тот же человек, когда ему на ум взбредёт какая-нибудь мрачная фантазия, идёт к проституткам. И лорд Энандаль поступал в этом отношении как соотечественники.